Болгарин по происхождению из города Котел, самого сердца Болгарии, но румынский подданный силой Балканской карты, французский врач по образованию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 Небольшие статьи являлись нередко результатом большой предварительной работы. Разумеется, я не мог сказать в легальной непартийной газете всего, что хотел сказать, но я никогда не писал того, чего не хотел сказать. Статьи мои из «Киевской мысли» переизданы советским издательством в нескольких томах. Мне не пришлось от чего бы то ни было отказываться.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 Лев Толстой писал о своем богато одаренном брате Сергее, что тому не хватало только некоторых мелких недостатков, чтобы стать большим художником. Это можно сказать о Семене Львовиче. У него были все данные для выдающегося политического деятеля, кроме необходимых для этого недостатков. В семье крючком мы всегда находили и помощь, и дружбу, а мы часто нуждались и в том, и в другом.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 Наша жизнь ложилась двойной тяжестью на мою жену, но она еще находила время и силы помогать мне в революционной работе. Глава 18. Начало войны. На венских заборах появились надписи «Али сербен мусен штербен» — «Все сербы должны умереть». Это стало кличем уличных мальчишек. Наш младший мальчик Сережа, движимый, как всегда, чувством противоречия, возгласил на Зеверингской лужайке «хох сербен великие сербы. Он вернулся домой с синяками и с опытом международной политики. Бьюкинен, бывший британский посол в Петербурге, с восторгом говорит в своих мемуарах о чудесных первых днях августа, когда Россия казалась совершенно преображенной. Подобный же восторг можно найти в мемуарах и других государственных мужей, хотя они не с такой полнотой, как Бьюкинен, воплощали самодовольную ограниченность правящих классов. Во всех европейских центрах стояли одинаково чудесные дни августа. Все страны вступали преображенными в работу своего взаимоистребления. Особенно неожиданным казался патриотический подъем масс в Австро-Венгрии. Что толкало венского сапожного подмастерья полунемца-получеха поспешили Или нашу зеленщицу фрау Марыш или извозчика Франкля на площадь перед военным министерством? Национальная идея? Какая? Австро-Венгрия была отрицанием национальной идеи. Нет, движущая сила была иная. Таких людей, вся жизнь которых день за днем проходит в монотонной безнадежности, очень много на свете. Ими держится современное общество. Набат мобилизации врывается в их жизнь как обещание. Все привычное и осточерчавшее опрокидывается, выцаряются новые и необычные. Впереди должны произойти еще более необозримые перемены. К лучшему или к худшему? Разумеется, к лучшему разве поспешилю, может стать хуже, чем в нормальное время? Я бродил по центральным улицам столь знакомой мне Вены и наблюдал эту совершенно необычную для шикарного ринга толпу, в которой пробудились надежды. И разве частицы этих надежд не осуществляется уже сегодня? Разве в иное время носильщики, прачки, сапожники, подмастери и подростки предмести могли бы себя чувствовать господами положения на ринге? Война захватывает всех, И, следовательно, угнетенная обманутой жизнью, чувствует себя как бы на равной ноге с богатыми и сильными. Пусть не покажется парадоксом, но в настроениях венской толпы, демонстрировавшей во славу габзорского оружия, я улавливал черты, знакомые мне по октябрьским дням 1905 года в тогдашнем Петербурге. Недаром же война часто являлась в истории матерью революции. И однако же, насколько различным, правильнее сказать, противоположно отношение к той и другой со стороны господствующих классов. Бьюкинену те дни казались чудесными, а Россия пробужденной. Наоборот, о самых патетических днях революции 1905 года Граб Вит писал «громадное большинство России как бы сошло с ума». Подобной революции война выбивает всю жизнь, сверху донизу, из наезженной колеи. Но революция удары свои направляет против существующей власти. Война же наоборот на первых порах укрепляет государственную власть, которая в порожденном войной хаосе выступает как единственная твердая опора, пока та же война не подкопает ее. Надежды на бурные социальные национальные движения в Праге или Триесте, как и в Варшаве или Тифлисе, совершенно неосновательны в начале войны. В сентябре 1914 года я писал в Россию. Мобилизация и объявления войны как бы стерли с лица земли все национальные и социальные противоречия в стране. Но это только историческая отсрочка, своего рода политический мораториум. Векселя переписаны на новый срок, но платить по ним придется. В этих подцензурных строках я имел в виду, разумеется, не только Австро-Венгрию, но и Россию. Россию прежде всего. События нагромождались одно на другое. Пришла телеграмма об убийстве Жореса. В газетах было так много злостной лжи, что оставалось еще, по крайней мере, в течение нескольких часов возможность сомнений и надежды. Но вскоре эта возможность исчезла. Жарес был убит врагами и предан собственной партией. Какое отношение к войне нашел я в руководящих кругах австрийской социал-демократии? Одни открыто радовались ей, сквернословили по адресу сербов и русских, не очень отличая правительство от народов. Это были органические националисты, чуть-чуть покрытые лаком социалистической культуры, который теперь сползал с них не по дням, а по часам. Помню, как Ганс Дыч, впоследствии что-то вроде военного министра, откровенно говорил о неизбежности и спасительности этой войны, которая, наконец, избавит Австрию от сербского кошмара. Другие, во главе их стоял Виктор Адлер, относились к войне как к внешней катастрофе, которую нужно перетерпеть. Выжидательная пассивность служила, однако, только прикрытием для активного националистического крыла. Кое-кто глубокомысленно вспоминал о немецкой победе 1871 года, которая двинула вперед немецкую промышленность, а с ней вместе и социал-демократию. 2 августа Германия объявила войну России. Уже до этого начался отъезд русских из Вены. 3 августа утром я отправился на Уэйнзеле, чтобы посоветоваться там с социалистами-депутатами, как быть нам, русским эмигрантам. Фредер Адлер по инерции продолжал еще в своем кабинете возиться с какими-то книжками, бумажками, марками для Международного социалистического конгресса, который должен был вскоре состояться в Вене. Но конгресс был уже отброшен в прошлое. На арену выступали другие силы. Старик Адлер предложил мне немедленно отправиться с ним вместе к первоисточнику, именно к шефу политической полиции Гейеру. В автомобиле, по пути в префектуру, я обратил внимание Адлера на то, что война вызвала наружу какое-то праздничное настроение. «Это радуются те, которым не нужно идти на войну», — ответил он сразу. «Кроме того, на улицы сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие. Это их время. Убийство Жараса только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия». Психиатр по своей старой медицинской специальности Адлер часто подходил к политическим событиям, особенно австрийским, говорил он иронически, с психопатологической точки зрения. Как далек он был в тот момент от мысли, что его собственный сын совершит политическое убийство. В журнале КАМФ, который редактировался Адлером сыном, я поместил как раз накануне войны статью, освещающую несостоятельность индивидуального террора. Замечательно, что редактор очень одобрял эту статью. Террористический акт Фридриха Адлера был вспышкой отчаявшегося оппортунизма, не более того. Дав выход своему отчаянию, Адлер вернулся на старую колею. Гейр выразил осторожное предположение, что завтра утром может выйти приказ о заключении под стражу русских и сербов. Следовательно, вы рекомендуете уехать, и чем скорее, тем лучше. «Хорошо, завтра я еду с семьей в Швейцарию. Хм, я бы предпочел, чтобы вы это сделали сегодня». Этот разговор происходил в три часа дня, а в шесть часов 10 минут я уже сидел с семьей в вагоне поезда, направляющегося в Цюрих. Позади оставались семилетние связи, книги, архив и начатые работы, в том числе полемика с профессором Масариком о судьбах русской культуры. Телеграмма о капитуляции германской социал-демократии потрясла меня больше, чем само объявление войны, несмотря на то, что я был достаточно далек от наивной идеализации германского социализма. Европейские социалистические партии, писал я еще в 1905 году и затем не раз повторял, выработали свой консерватизм, который тем сильнее, чем большей массы захватывает социализм. В силу этого социал-демократия может стать в известный момент непосредственным препятствием на пути открытого столкновения рабочих с буржуазной реакцией. Другими словами, пропагандистско-социалистический консерватизм пролетарской партии может в известный момент задержать прямую борьбу пролетариата за власть. Я не ждал, что в случае войны официальные вожди интернационала окажутся способны на серьезную революционную инициативу. Но в то же время я не допускал и мысли, что социал-демократия станет просто ползать на брюхе перед национальным милитаризмом. Когда в Швейцарии появился номер Бороста с отчетом о заседании Рейхстага 4 августа, Ленин твердо решил, что это поддельный номер, выпущенный германским генеральным штабом для обмана и устрашения врагов. Так велика была еще, несмотря на весь критицизм Ленина, вера в немецкую социал-демократию. Между тем, в то же самое время венская Arbeiterzeitung провозгласила день капитуляции немецкого социализма «Великим днем немецкой нации». Это была кульминация Аустерлица. Его Аустерлиц. Я не считал Ворксфорд подложным. Первые непосредственные впечатления в Вене уже успели подготовить меня ко всему худшему. Но все же голосование 4 августа осталось одним из самых трагических переживаний моей жизни. «Что сказал бы Энгельс?» — спрашивал я себя. Ответ был для меня ясен. «А как поступил бы Бебель?» Тут полной ясности я не находил. Но Бебеля не было. Был только Гаазы, честный провинциальный демократ, без теоретического кругозора и революционного темперамента. Во всяком критическом положении он склонен был воздерживаться от бесповоротных решений, прибегая к полумерам и в ожидании. События были ему не по плечу, а дальше уже шли Шейдеманы, Эберты, Вельсы. Швейцария отражала Германию и Францию только в нейтральном, то есть смягченном и притом крайне уменьшенном виде. Для вещей наглядности в швейцарском парламенте заседали два социалистических депутата с одинаковыми именами и фамилиями Иоанн Сик от Цюриха и Жан Сик от Женевы. Иоанн ярый германофил, а Жан еще более ярый франкофил. Таково было швейцарское зеркало интернационал. На втором примерно месяце войны я встретился на Цуревской улице со стариком Молькенбуром, прибывшим сюда для обработки общественного мнения. На мой вопрос, как его партия представляет себе ход мировой войны, старый член Форштанда ответил мне, «В течение ближайших двух месяцев мы покончим с Францией, затем повернемся на восток, покончим с войсками царя и через три, максимум четыре месяца, дадим крепкий мир Европе». Ответ этот записан у меня в дневнике дословно. Моркенбург выражал, конечно, не свою личную оценку. Он просто передавал официальное мнение социал-демократии. В это самое время французский посол в Петербурге держал на пять фунтов стерлингов с Бьюкиненом Пари, что война будет закончена до Рождества». «Нет, мы, утописты, предвидели все же кое-что получше этих реалистических господ из социал-демократии и из дипломатии». Швейцария, в которой приходилось отсиживаться от войны, напоминала мне мой финский пансион Рауха, где меня осенью 1905 года застала весть о революционном прибое. Конечно, и в Швейцарии армия мобилизована, а в Базиле слышен даже шум кананады. Но все же обширный гельветический пансион – Озабоченный главным образом избытком сыра и недостатком картофеля напоминал спокойный оазис, охваченный огненным кольцом войны. «Может быть, не так уж далек тот час, — спрашивал я себя, — когда можно будет покинуть швейцарский оазис Рауха-покой, чтобы снова встретиться с петербургскими рабочими в зале Технологического института? Но этот час наступил только через 33 месяца. Потребность отдать самому себе отчет в том, что происходит, заставила меня обратиться к дневнику. Уже 9 августа я писал в нем. Совершенно очевидно, здесь дело идет не о промахах, не об отдельных оппортунистических шагах, не о неловких заявлениях с парламентской трибуны, не о голосовании баденских великогерцогских социал-демократов за бюджет, не об экспериментах французского министериализма, не о регенегатстве нескольких вождей. Дело идет о крушении интернационала в самую ответственную эпоху, по отношению к которой вся предшествующая работа была только подготовкой. 11 августа я заносил в дневник. Только пробуждение революционного социалистического движения, которое должно будет сразу принять крайние бурные формы, заложит фундамент нового интернационала. Грядущие годы будут эпохой социальной революции. Я активно вошел в жизнь Швейцарской социалистической партии. В рабочих низах ее интернационализм встречал почти безраздельное сочувствие. С каждого партийного собрания я выносил двойной запас уверенности в правоте своей позиции. Первую точку опоры я нашел в интернациональном по составу Рабочем Союзе «Айнтрахт». По соглашению с правлением я выработал в начале сентября проект манифеста против войны и социал-патриотизма. Правление пригласило лидеров партии на собрание, где читал немецкий доклад в защиту манифеста. Лидеры, однако, не явились. Они считали слишком рискованным занимать позицию в столь остром вопросе, предпочитая выжидать и ограничиваясь пока что комнатной критикой крайности немецкого и французского шовинизма. Собрание Айнтрахт почти единогласно приняло манифест, который, несмотря на все свои недомолвки, послужил серьезным толчком для партийного общественного мнения. Это был... Едва ли не первый с начала войны интернационалистический документ от лица рабочей организации. В те дни я впервые ближе столкнулся с радоком который в начале войны прибыл из Германии в Швейцарию. Он стоял в немецкой партии на крайне левой, и я надеялся найти в нем единомышленника. Действительно, Радокс с чрезвычайной непримиримостью отзывался о правящем слое немецкой социал-демократии. Здесь мы с ним были заодно. Но я с удивлением убедился в беседе, что он и не думает о возможности пролетарской революции в связи с войною и вообще в ближайшую эпоху. «Нет», — отвечал он, — «для этого производительные силы человечества, взятого в целом, еще недостаточно развиты». Я слишком привык слышать, что производительные силы России недостаточны для завоевания власти рабочим классом, но я не представлял себе, что такого рода ответ может дать революционный политик передовой капиталистической страны. Радок читал вскоре после моего отъезда из Цюриха все в том же союзе Айнтрахт обширный доклад, в котором пространно доказывал, что капиталистический мир не подготовлен к социалистической революции. О докладе Радока, как и вообще, о цуриском социалистическом перекрестке в начале войны рассказывает швейцарский писатель Брупп Бахер в своих небезынтересных воспоминаниях. Любопытно, что Брупп бахер называет мои тогдашние взгляды пацифистскими. Что он понимает под этим, понять невозможно. Собственное свое развитие с того времени он в заглаве одной из своих книжек характеризует так «От мещанина к большевику». Я получил достаточно ясное представление о тогдашних взглядах Бруббахера, что полностью присоединиться к первой половине этого заглавия. Что касается второй половины, то я не беру на себя за нее никакой ответственности. Когда немецкие и французские социалистические газеты дали ясную картину политической и моральной катастрофы официального социализма, я отложил дневник для политической брошюры на тему о войне и интернационале. Под впечатлением первой моей беседы с Радоком я написал в брошюре предисловие, в котором еще с большей энергией подчеркнул, что нынешняя война есть не что иное, как восстание производительных сил капитализма, взятых в мировом масштабе против частной собственности, с одной стороны, государственных границ с другой. Книжка «Война и интернационал», как и все другие книги, имела свою судьбу сперва в Швейцарии, затем в Германии и Франции, позже в Америке и, наконец, в Советской Республике. Обо всем этом надо здесь сказать несколько слов. С русской рукописи. Работу мою переводил русский, далеко не совершенно владевший немецким языком. Проредактировать перевод взял на себя цюрихский профессор Рагоц – Это дало мне случай познакомиться с этой своеобразной личностью. Верующий христианин, более того, богослов по образованию и профессии, Рагоц стоял в то же время на крайне левом фланге швейцарского социализма, признавал самые крайние методы борьбы против войны и высказывался за пролетарскую революцию. И он и его жена привлекли меня глубокой нравственной серьезностью своего отношения к политическим проблемам, которая так выгодно отличала их от австрийских, германских, швейцарских и иных безидейных чиновников социал-демократии. Насколько я знаю, Рагоц оказался вынужден впоследствии пожертвовать своим взглядом своей университетской кафедрой. Для той среды, которой он принадлежал, это немало. Но в тех беседах, которые я вел с ним, я, наряду с чувством уважения к этому незаурядному человеку, почти физически ощущал наличность какой-то тонкой, но абсолютно непроницаемой пелены между нами. Он был мистик насквозь и, хотя своих верований не навязывал и даже не упоминал о них, но само вооруженное восстание овивалось в его речах какими-то потусторонними дуновениями, которые во мне вызывали лишь неприятный озноб. С тех пор, как я стал мыслить, я был сперва интуитивным, затем сознательным материалистом, и не только не ощущал потребности в иных мирах, но никогда не мог найти психологического соприкосновения с людьми, которые умудряются одновременно признавать Дарвина и Троицу. Благодаря Рагацу книжка вышла в свет на хорошем немецком языке. И Швейцария, она уже в декабре 1914 года нашла путь в Австрию и Германию. Об этом позаботились прежде всего швейцарские левые, Платен и другие. Предназначенная для немецких стран брошюра была направлена в первую голову против германской социал-демократии, руководящей партией Второго интернационала. Умница-журналист Хейбман, игравший первую скрипку в оркестре шовинизма, назвал мою книжку «сумасшедшей, но последовательной в своем сумасшествии». Большей похвалы я не мог и желать. Не было, конечно, недостатка и в намеках на то, что брошюра является искусным орудием антантовской пропаганды. Позже во Франции я неожиданно прочитал однажды во французских газетах телеграмму из Швейцарии о том, что один из немецких судов приговорил меня заочно к тюремному заключению за мою цюрихскую брошюру. Из этого я заключил, что брошюра попала в цель. Гогенсулернские судьи оказали мне этим приговором, по которому я не торопился произвести уплату очень ценную услугу. «Для клеветников и сыщиков Антанты немецкий судебный приговор всегда оставался камнем преткновения в их благородных усилиях доказать, что я являюсь по существу дела агентом немецкого генерального штаба. Это не помешало французским властям задержать на границе мою книжку ввиду ее германского происхождения. В защиту моей брошюры от французской цензуры появилась двусмысленная заметка в газете «РВ». Думаю, что заметку написал небезызвестный Рапопорт, сам почти марксист и, во всяком случае, автор самого большого количества каламбуров, какие когда-либо создавал человек, посвятивший им свою долгую жизнь. После Октябрьской революции находчивый нью-йоркский издатель выпустил мою немецкую брошюру в виде солидной американской книги. По собственному его рассказу, Вильсон потребовал у него из Белого дома по телефону прислать ему корректурные оттиски. Президент в это время фабриковал свои 14 пунктов, и, как утверждают осведомленные люди, никак не мог переварить того, что большевики предвосвятили лучшие из его формул. В течение двух месяцев книжка разошлась в Америке в количестве 16 тысяч экземпляров. Но наступили дни Брест-Литовского мира. Американская печать подняла против меня неистовую травлю, и книжка сразу исчезла с рынка. В Советской Республике моя цюрихская брошюра выдержала тем временем немало изданий, служа пособием для изучения марксистского отношения к войне. С рынка комментарно она сошла только после 1924 года, когда был открыт троцкизм. Сейчас это запретное произведение, как и до революции. Таким образом, мы видим, что книги действительно имеют свою судьбу. Глава 19. Париж и Циммервальд.